Италия. Италия была одной из ключевых держав нацистской оси. Однако не готовилась и не была готова к большой войне. У нее не было сырья, стали, нефти и денег. Итальянские войска во Францию в 1940 году были двинуты за 100 часов до ее капитуляции, но даже это наступление обернулось провалом. Немцы пришли на помощь. В техническом отношении Италия уступала немцам, французам и англичанам. Но западным союзникам потребовалось почти три года, чтобы вывести из войны слабую, в кавычках, Италию. Цели Бенета-Муссолини в войне были довольно неопределенными. По сути, они сводились к захвату территорий, которыми не интересовалась Германия в Средиземном море и в Африке. Потом немцы спасали итальянскую армию в ее военных операциях в Греции, Югославии и Ливии. Разве что захват Албании ей удался. Свои завоевания в Восточной Африке Италия утратила весной 1941 года, когда Гитлеру стало не до имперских забав Муссолини в связи с подготовкой кампании против СССР. Как писал министр иностранных дел Италии и зять Дуччи, Гелиатсо Чиана, мы были уведомлены о нападении на Россию спустя полчаса после того, как германские войска пересекли восточную границу. Муссолини, ожидая очередного немецкого Блицкрига, отправил в Советский Союз армию из 220 тысяч человек, которая несла непредвиденные потери. Наибольшее количество итальянских бойцов сложило головы и попало в плен под Сталинградом. Итальянские винтовки образца 1891 года плохо себя зарекомендовали на 30-градусном морозе, как и раскрашенные в камуфляжные цвета пустыни боевая техника. Пайки в виде супа, министроны, фокаччи и вина приходили в замороженном виде. 110 тысяч итальянцев были окружены под Сталинградом, больше половины из них погибли. В мае 1943 года итальянские войска в Тунисе сдались британскому фельдмаршалу Монтгомери, и англоамериканцы уже контролировали весь север Африки. Бремя войны оказалось непосильным для Италии. Экономика трещала по швам, налоги ползли вверх, а еда исчезала. Рабочий класс бастовал, интеллектуалы не скрывали возмущения примитивизмом и бульгарности у фашистской пропаганды. И всех возмущала коррумпированность режима. Несмотря на жесточайшие преследования Компартии, ее ряды неуклонно росли. Внутри страны отсутствовало единство. Фашистский режим Муссолини в Италии был гораздо менее жестким, чем нацистский в Германии. Итальянский национализм был во многом гротескным, как и фигура Дучи, который вовсе не вызывал такого фанатичного преклонения сограждан, как Гитлер в Германии. От Муссолини отворачивалась армия. Глава генерального штаба и герой Абиссинской кампании, маршал Пьетро Бодольо, начальник тайной полиции Артура Бакини, прили интриги с королем Виктором Эммануилом. Германия уже не выглядела победительницей, и ее готовы были предать. Союзные войска, 8-я армия Монтгомери и 7-я армия Джорджа Паттона, высадились в Сицилии 10 июля 1943 года. Муссолини 19 июля поехал за помощью к Гитлеру, и тот ее обещал. И в тот же день англоамериканская авиация приступила к бомбардировкам Рима. 22 июля был взят Палермо, при этом местные жители не столько защищали город от захватчиков, сколько приветствовали войска союзников как освободителей. На собрании Большого фашистского совета большинство проголосовало за резолюцию о наделении короля Виктора Эммануила III правом в полном соответствии с Конституцией возглавить командование вооруженными силами и взять на себя всю полноту власти. Когда Муссолини прибыл на аудиенцию королю 25 июля, он с удивлением услышал, что его отставка принята и новое правительство уже создано. Когда же Дуччи вышел из дворца, его затолкали в автомобиль скорой помощи и отвезли сначала в римские казармы, а затем на остров Понца. Муссолини был свергнут собственным окружением, вовлекшим в заговор и короля. Правительство возглавил Бодолье. 3 сентября был подписан акт о безоговорочной капитуляции англо американцев Итальянцы ждали завершения войны. Напрасно. Немецкие войска сразу же хлынули на полуостров, захватив две трети территории Италии. С юга наступали союзники, и на два года территория Италии стала местом битв иностранных войск и противоборствующих сторон в гражданской войне. Итальянская армия стремительно дезинтегрировалась. Часть сдалась немцам. Кто-то уходил в партизаны, причем нередко в Югославский, Кто-то стал прибиваться к англоамериканцам. Но, конечно, наибольшее количество военнослужащих, переодевшись в гражданское платье, разбежалось по домам. В Италии вскоре образовалось два марионеточных правительства. На севере Гитлер восстановил власть Муссолини. 12 сентября группа немецкого спецназа во главе с Отто Скорцени выкрала дучи у его тюремщиков. Муссолини возглавил Итальянскую социальную республику или Республику Сало, Он обосновался в местечке Сало на берегу озера Гарда. При этом реальная власть на севере Италии была в руках германского военного командования. Именно в это время в северной Италии началось массовое движение сопротивления, в которое входили коммунисты, социалисты, республиканцы и монархисты. В первых рядах были военнослужащие итальянской армии, освободившиеся из плена солдаты и союзников, русские, американцы, англичане, сербы и, конечно, как и везде, активные коммунисты, как Луиджи Лонго, Сопротивление быстро стало де-факто второй властью Северной Италии, хотя, естественно, весьма разнородной. На юге Апеннинского полуострова англоамериканские войска заняли Неаполь. Туда же перебралось и марионеточное правительство Бодолия. Оно объявило войну Германии, что позволит потом числить страну оси Италию в лагере победителей. Прибывший из Москвы после 18-летнего изгнания лидер коммунистов Пальмиру Тольятти по совету Сталина предложил создать правительство национального единства, имеющего общими целями изгнать немцев из Италии, передать королевские полномочия наследному принцу и отложить решение вопроса о государственном устройстве до конца войны. На такой основе шесть партий и формировали правительство во главе с бадулье, которое раньше других признал Кремль. Рим был взят союзниками 4 июня 1944 года, после чего Виктор Эммануил III сложил полномочия в пользу наследника. А новое правительство из лидеров антифашистских партий возглавил Ивана Баноме. Но угроза фашистам подкрадывалась с другой стороны. Именно в группе немецких армий в Италии сильнее всего чувствовались пораженческие настроения. Не случайно, что именно командующий войсками СС на севере Италии Вольф станет весной 1945 года инициатором переговоров с союзниками на предмет капитуляции. В Италии 15-я группа союзных армий марка Кларка 9 апреля перешла в наступление по направлению к реке По. Это стало сигналом к восстаниям на севере страны. В крупных городах Милане, Венеции власть начала переходить де-факто в руки движения сопротивления, возглавленного Комитетом национального освобождения Северной Италии – Кноси. Ситуация быстро катилась к гражданской войне, и ее попытался разрулить архиепископ Милана, посадив за стол переговоров фашистов с партизанами. 25 апреля 1945 года, когда силы национального освобождения начали всеобщее восстание, Муссолини отправился в Милан, чтобы лично начать переговоры с лидерами итальянского сопротивления. Однако переговоры не принесли результата. Муссолини решил с группой сподвижников сбежать в Швейцарию, но был схвачен партизанами. Его расстреляли по их переговору 28 апреля на окраине деревни Мецегра. А на юге Италии, в Казерте, близ Неаполя, начались переговоры о капитуляции миллионной немецкой группировки, все еще воевавшей против союзников. 29 апреля немецкий командующий сдался. 2 мая должны были прекратиться боевые действия в Италии. Народ находился в неком замешательстве, испытывая всю палитру чувств и радости от прекращения войны, и гордости за бойцов сопротивления, и стыда за свою многолетнюю любовь к Муссолини, и унижение от оккупации. Многие оставались без работы, многие голодали и находились на грани отчаяния. Впрочем, итальянскому характеру присуща способность приспосабливаться к любым обстоятельствам. В отношении будущего политического режима в Италии существовал серьезный разброс мнений. Одни, как либеральный философ Бенедетто, Короче, считали фашизм неким недоразумением в истории страны, поэтому, полагал он, достаточно лишь избавиться от остаточных признаков фашистского режима и просто вернуться к либеральным принципам, существовавшим до 1922 года, когда Мусовини пришел к власти. Коммунисты, социалисты, партия действия полагали, что фашизм был результатом разложения либерального государства, а потому выступали за радикальную трансформацию государственной системы, чтобы не допустить повторения прошлого. Тольятти 21 мая заявил, что итальянская компартия готова участвовать в законном политическом процессе, участвуя в работе парламента, а также правительстве Комитета национального освобождения. Москва поддерживала отношения с близкими к КПИ профсоюзами. 2 июня было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ за подписью секретаря ЦК Маленкова. В связи с просьбой Итальянской всеобщей конфедерации труда о посылке делегации в СССР разрешить ВЦСПС пригласить в июле 1945 года делегацию итальянских профсоюзов. Политический раскол в Италии имел ярко выраженную региональную окраску. Левые партии пользовались сильной поддержкой на севере страны, где наиболее активно действовало сопротивление. Юг напротив превращался в оплот консерватизма и католического влияния. Решающее слово осталось за англоамериканцами. Союзники относились к Италии в одних случаях как к бывшему врагу, в других как к союзнику в борьбе с Германией. Хотя британский фельдмаршал Александр был верховным главнокомандующим объединенными силами союзников в Италии, после окончания войны лидерство там перешло к Соединенным Штатам. Только они располагали средствами помочь восстановлению страны. Американские войска были встречены в Италии хлебом и вином. Кроме того, на американское правительство активно наседала внутри США многочисленная итальянская диаспора, составлявшая важную часть электората Демократической партии и католики, для которых Рим оставался духовным центром. От Вашингтона требовали помочь Италии. США видели свою роль не столько в этом, сколько в том, чтобы положить предел коммунистической заразе. Лондон и Вашингтон прекратили общаться с силами итальянского сопротивления, среди которых подавляющее большинство были коммунистами. Кризис углубился, поскольку итальянские коммунисты стали свидетелями того, как Соединенные Штаты тайно набирали в органы госбезопасности, потерпевших поражение фашистов и правых, так как озлобленный антикоммунизм, сам по себе являющийся основным ингредиентом фашистского воззвания, становился теперь популярным, писал итальянский историк Прокаччи. Как и после Первой мировой войны, консервативные силы нашли массовую поддержку. Главной правой партией стала христианско-демократическая ХДП во главе с Альчиде де Гаспери, влиятельным политиком из Тренкино. Он до Первой мировой войны был депутатом австрийского имперского Рейхстага, а во время фашизма трудился секретарем Ватиканской библиотеки. Италия уже была готова вступить во Вторую мировую войну на стороне союзников. Гарриман 15 июня информировал Молотова. «Мое правительство поручило мне уведомить вас о том, что в течение нескольких месяцев итальянское правительство запрашивало у моего правительства разрешение объявить войну Японии. Мое правительство сейчас намеревается уведомить итальянское правительство, что оно приветствовало бы объявление Италии войны Японии. Такое объявление войны, само собой разумеется, не повлечет за собой принятие каких-либо обязательств союзников предоставлять Италии для ведения военных действий против Японии какого-либо союзного тонажа или ресурсов. Действительно, участие Италии в войне с Японией будет чисто символическим. 21 июня в Италии появилось коалиционное правительство во главе с лидером партии и действия Ферруча Пари, в состав которого вошли также христианские демократы, либералы, социалисты и коммунисты. Грел приветствовал от имени американского правительства образование кабинета «Радостно осознать, что Италии удалось сформировать новое правительство, в котором недавно освобожденный север обменялся рукопожатием с югом, и в котором представлены все партии Комитета национального освобождения Италии». Во главе его президент Феруча Пари, лидер движения сопротивления, выдающийся боец в долгом сражении за свободу Италии, начиная с первых дней установления фашизма в стране и до последних дней немецкого вторжения. Этот союз всех политических сил ⁇ доброе предзнаменование для нового правительства, перед которым стоит множество проблем. Труман был не в восторге от правительства. Первое коалиционное правительство, которое было сформировано после освобождения, Добросовестно относилась к своим обязанностям, однако его возглавляли люди, которые не были инициативными и настойчивыми в проведении своей политики. Только коммунисты своей храбростью в партизанской борьбе против немцев снискали себе уважение и популярность. Они были хорошо организованы и намеревались сохранить контроль над страной при помощи парламентской системы управления, в противном же случае направить свои усилия на свержение существующего строя. На другом фланге итальянской политической жизни сохранились фашистский дух и лояльно настроенные к власти ее сторонники. Вот только с Москвой о составе правительства никто и не думал проконсультироваться.